Глава вторая. Поможем девочке из Алых Магов найти друзей. К -к -к Казма, где д а р к н е с Она еще не вернулась? Спросила Аква с кущающим голосом, сидя на личном, как она сама утверждала, диване напротив камина в гостиной и обхватив свои колени. Прошло уже несколько дней с момента вынесения приговора. д а р к н е чтобы выполнить ее обещание, отправилась к помещику. Но уйдя вчерашним вечером, она до сих пор не вернулась. Я в с п о м н и л тот развратный взгляд, которым п о м е щ и к смотрел на dark н е с с и почувствовала, что что-то сдавило в груди. В конце концов, Даркнесс была моим товарищем. Как я мог вот так вот её отпустить? Текущая ситуация, должно быть, конечно, была ей по душе, но мне такая Даркнесс не очень нравилась. Её не было всю ночь. После того, как сказала, что собирается выполнить обещание, а это значило, что она осталась... Снятым помещиком в номере гостиницы, и, вероятнее всего... «А-а-а-а-а-а!» а к <скими> т ы чего так орёшь? Сегодня ты особенно странный!» После моего крика Аква немного встревожилась. м и г у м и н подошла к нам, обнимая что-то. Она ничего не сказала нам, хотя мы шумели, и просто держала нечто в руках. Вернее, мне уже давно было интересно. о п у я а Это животное было кошечкой. Вот что Мегумен держала в руках. Она ничего не говорила и просто продолжала смотреть на нас. Эй, м е г у м и н ты эту штуку в особняке оставить хочешь? Да, она хороший котенок, не будет никому мешать. у ы не против? Если честно, не знал, где кошка до этого пряталась. Но увидел ее с м е г у м и н только сейчас. Она позволяла м е г у м и н обнимать себя лениво щуря глаза. «Да думаю, всё в порядке. Не вижу ни у кого из живуших здесь аллергии на кошек, так что... н у м а пойдёт». Я протянул свою руку к кошке, и она лапками начала и г р а т ь с моим пальцем. Это был очень опасный мир. Пребывание в подобной группе проблемных детей вызывало много стресса, и, возможно, какое-нибудь миленькое домашнее животное исцелило бы моё бренную душу и тело. о Больно!» «Что происходит?» «Я чувствую злу ауру, и с т о ч а ю щ е й этой кошкой!» Сказала Аква, поцарапанная р а з ъ р е н н о й кошечкой, которую потревожили. Чтобы хоть как-то защитить кошку от безумного синеволосого зверя, я взял ее на руки. Повернулся к спиной к а к в и и положил кошечку на ковер, одним быстрым движением ее защитив. «Кстати, мы рыбку не доели, которая была у нас на завтрак. Эй, Мегумин, а как этого злобного зверя зовут?» ч е м м о с о к к Я взял тарелку с остатками рыбы с обеденного стола э, Так мигумин ну-ка еще разочек имя И я зовут ч е м о с о к к Держав руках остатки рыбы я сел на корточке перед черной кошкой.Чмосуки точнее должно быть трудно тебе иметь такую странную хозяйку. Я поставил тарелку с р ы б о й перед чемоуки, но она не стала сразу ее есть, а просто понюхала немножко. Эй, м и г у м и н т о ведь кошка? Эй, м и г у м и н это точно кошка? Мне кажется, им вообще не подходит. Нет, ее имя ч е м о с о к и Я слышал беседу позади меня и приглядывал за ч е м о с о к и ч е м о с у к и выплюнул небольшой шарик огня и слегка поджарил рыбку. Не понял. Это еще что было? Я обнял колени и сел на ковер, наблюдая, как ч е м о с о к и ест остатки рыбки. Э я к в а кошка огонь извергает. Сказала тихо Акре. Так как капуста в этом мире могла летать, кошки плюют огнем. То п о д о б н о г для них не было чем-то необычным. Но вот для меня... Чего за глупый вопрос, к а з а м а Ты в своем уме? Кошки не плюются огнем. Кошки это животные, которые мурчат и мяукают. А, хм. Ну, когда н а рыбку кушает, она миленькая. Это я знаю, вот только... Она ведь только что дышала огнём. Казума, тебя держали в суде, в конце концов, много всего случилось. Да, да это правда! Ты мне не веришь? Я не сумасшедший! Я закричала, указывая на ч е м о с у к и и м е г у м и н ответила. Кстати... <звы> Чего вы два только что спорили? Если о д а р к н е с она больше не ребенок. Ничего страшного, если она не возвращается пару деньков. Успокойтесь, давайте. Пойдемте поспим. Даже Мегумин мне не поверила. Мегумин, ты слишком спокойна. Ты знаешь, что помещик делает с д а р к н е с прямо сейчас. Мне кажется, это нечто ужасное. Мегумин усмехнулась моим словам. Он все-таки помещик. Ничего он с ней не сделает С таким-то статусом Хотя я слышала довольно много плохих слухов Об этом помещике, но Даркнесс Авантюристка, не думала, что она позволит Делать с ней все, что ему захочется Идиотка! Даркнесс, что ли, совсем не знаешь? Ах. Дети, правда, так наивны, да? Ты провела так много времени с ней Но еще не поняла эту извращенку у Тебе кажется, что все хорошо. А на деле-то как? Она, о наверное, н а там стоит с краснеющим лицом и говорит, «Сделай это, сделай еще раз, я не сдамся». Когда м и г у м и наконец-то поняла, что произошло, она обняла евшую рыбку Чумосоки. Казума? Что нам делать? Д -д Дартус, она в опасности, да? К Казума? Ну, она ушла вчера, и прошла уже ночь, думаю, слишком поздно. Послушай, когда д а р к н е с вернется, давайте будем относиться к ней как обычно. Поняла. Тогда с этого момента Даркнесс т а л а совершеннолетней. Да ведь? Нам не стоит спрашивать у нее, что случилось. д а р к н е с наверное... Подождите, Даркнесс, она ведь... Аква сжала кулаки, показывая, что мы можем положиться на неё, тогда как лицо Мегумин побледнело от беспомощности. Если бы не д а р к н е с меня бы казнили. Я был благодарен за то, что Даркнесс д е л а л а для меня, но ну и не было никаких оснований жаловаться, но правда. Я скажу это ещё раз. Я не испытываю к ней любви, но несмотря на всё это, я по неизвестной причине был несколько расстроен. Это довольно сложное чувство, когда твоя девушка-друг... Начинает общаться с другими парнями, и в этот момент... САТА КАЗУМА! Раздался сердитый крик, и кто-то ворвался в особняк. Это была запахавшаяся сена, ее лицо было красным, а плечи дрожали. Тихо, тихо, тихо, тихо! У меня еще время есть для доказания своей невиновности, поэтому прошу успокоиться. Время, говоришь? «Хорош херню нести! Ты правда присмешник короля армии демонов! У тебя есть и яйца, чтобы устраивать подобные беспорядки здесь!» Это было ложное обвинение, но, глядя на разгоряченную сену, у меня возникло некоторое зловещее чувство, поэтому я осторожненько с п р о с и л ч т о ты подразумеваешь под беспорядочностью?» «Жабы! Жабы, которые должны были зимовать, вышли!» Она, должно быть, имела в виду гигантских жаб, которые здесь считались монстрами. Но с чего вдруг она взяла, что это связано как-то со мной? Эй, Сена, подожди-ка. Не обвиняй нас в этом. Или ты думаешь, что мы управляем монстрами и пробудили от спячки... Жаб? Где доказательства? Мегумин двинулась вперед, готовая к спору. По сообщениям о сотрудников гильдии, жабы выглядели спуганными, когда выезжали из-под земли. И это напомнило мне кое о чем. Колдующее заклинание взрыва неподалеку от города, тем самым пугая горожан. а к л а и м и г у м и н пробежали вглубь особняка, но я успел схватить их за воротники, прежде чем они сумели слинять. Держа этих двух, которые спихивали вину друг на дружку, за воротники я сказал. «А ну, отставить!» Не время спорить между собой. «Идите!» И разгребайте свой бардак. А город за окном уже начал покрываться снегом.